Последующие после этого случая султаны, как нам опять рассказывают церковные хроники, снова преследовали христиан. И лишь при Мелек фаран и фаркуке 1398-1405 отношение к ним смягчилось, и патриарху Дорофею была вручена хартия, закреплявшая за Иерусалимской Православной Церковью святые места. Султан, правда, намекнул патриарху, что если что его молоко Девы Марии запечатано хрустальной вазе, это уже слишком. Этот указ был обновлен в 1410-м халифом Абдель-Азизом 1405-1412 и в 1412-м халифом Имамом Эль-Муштаином Виллахом 1412 -м. Однако, несмотря на это, у дверей церкви Гроба Господнему по-прежнему стояли 15 вооруженных воинов, притеснявших не только монахов, но и простых паломников. А в 1431 Иерусалимскому патриарху Иоакиму 1431 1450 ценою 6500 венецианских золотых, едва удалось спасти храм воскресения от превращения его в мечеть. По поводу этих гонений, большинство исследователей считает, что так как мусульманские религиозные лидеры пользовались большим влиянием в Иерусалиме, то немусульманское население города подвергалось частым гонениям по их наущению. Заступничество христианских правителей за своих единоверцев в Иерусалиме по большой части оставалось безрезультатным. Вспышки насилия со стороны мусульманского населения были направлены в основном против монахов-францисканцев, которые в 1334-м построили монастырь на руинах церкви крестоносцев на Сионской горе. Францисканские монахи несколько раз подвергались аресту и отсылались в Дамаск или Каир. Ниже об этом будет рассказано подробнее. Когда в 1452 году христиане воздвигли церковь на Сионской горе, там, где по преданию скончалась Дева Мария, она была сразу же разгромлена мусульманскими фанатиками. От разрушительных набегов пострадала и главная христианская святыня – церковь Гроба Господня. Последний раз трепет жителей Иерусалима испытали в 1400 году, когда к Палестине стали подходить, вышкаленные войска великого среднеазиатского полководца и правителя эмира Тимура Тамерлана. Большую часть Бизантии к того времени уже оккупировали атаманские турки, хотя Константинополь еще не пал. Тимур решал свои непростые задачи с Золотой Ордой и нарождающейся атаманской империей, поэтому связываться еще и с мамилюками он не хотел, но в Каире на султанском тросе Оказался как раз десятилетний недоумок, и местные правители в Сирии нанесли Тимуру оскорбление. Он развернул свои войска из Турции к Сирии, разбил армию мамилюков и взял Дамаск. Его армия подошла к голландским высотам, один из отрядов прошелся вдоль берега и взял Акку. Иерусалим в то время был городом без всяких городских стен, административно подчиненный Дамаску. Когда Дамаск пал, город был в шоке. Тимура боялись больше, чем монголов. После поражения в Сирии, мамилюки взялись за ум, послали парламентеров и послов, заплатили выкуп, дали сверх того подарки и вымолили мир. Если бы на Тимура не наседал с севера из Турции молодой и норовистый атаманский султан Баязет, может, Тимур и побывал бы в Иерусалиме. Но ему пришлось сразу же после усмирения мамилюков идти бить турок. Все же, уважая мусульманские традиции, он послал в Иерусалим богатые дары, как свидетельствуют его придворные летописцы. Обычно в хрониках мусульман Средней Азии Иерусалим назывался его полным исламским именем Байт аль-букадас Альбукаддас. Баязет уже собрался было брать Константинополь, но был разбит и взят в плен Тимуром. Падение Константинополя было отсрочено на полвека, но все же город был взят турками в 1453 году и Византия пала. С падением Византии из вечного ангела-хранителя Иерусалимской церкви положение православных в Палестине резко ухудшается. В Иерусалиме вспыхивает невидимое до сих пор кровавое гонение. Мамалюки в считанные дни опустошили и разорили множество церквей. И монастырей. Особенно пострадали храмы в Вифлееме и на горе Сион. По христианским запискам, которые трудно подтвердить или опровергнуть, были осквернены не только церкви, но и усыпальницы, христианские кладбища. Разъяренные мусульмане в маниакальном порыве выкапывали гробы и выбрасывали останки на улицы, на всеобщее попрание. Восстанавливать разрушенные здания строго-настрого запрещалось. Сильно пострадала тогда и церковь гроба Господня. Помощи не было ниоткуда. Иерусалимский патриарх находился в таком скорбном состоянии, что христиане не могли позволить даже починку разрушившейся базилики святого гроба Господнего. В 1450-м опустела обитель святого Саввы. Знаменательно, что после патриарха Афанасия IV 1452-1460 на Иерусалимский патриарший престол дважды восходили представители местных арабов Иаков II около 1460 и Авраам 1468. Примерно в этот же период католики, видя упадок православного христианства из-за бедственного положения, уже обкусанная со всех сторон Византии, в очередной раз предложили православным христианам снова объединиться. По этому поводу собрался во Флоренции церковный собор. Восточные патриархи – Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский – высказались против этой унии, и на Иерусалимском соборе 1443 Флорентийский был назван скверным, оно и понятно. Католики хотели унии, но хотели они ее под верховенством Папы Римского. В период этих тяжких испытаний на святые места Иерусалива снова стала притязать католическая церковь. В 1472 католики добились у мамилюков права служить на Голгофе и всячески старались вытеснить оттуда православных. Им бы удалось это сделать, если бы на помощь не пришли грузинские монахи смело поднявшиеся на защиту православия. К концу 15 века католикам снова удалось проникнуть в церковь гроба, разделив ее впредь с православными. До нас дошла католическая гравюра 1486 года, на которой изображена церковь гроба Господнего со стороны ее всеми известного южного фасада. Иллюстрация 31. Подобные гравюры имели хождение в Европе с целью привлечь католических паломников. Не все подобные гравюры были точны. Сохранилась также гравюра 1493 года, иллюстрация 32, с изображением купола над скалой. В то время это сооружение уже имело иной вид, но хуже художник изобразил Темплум Соломонис таким, каким его сначала сделали мамелюки с луковкой вместо большого купола. Если христиане города были раздираемы внутренними противоречиями, то евреи выглядели более-менее монолитно, так как споры между караимами, раввинистами и талмидистами уже канули в прошлое. Еврейская община Иерусалима в этот период была немногочисленная. С 1390 в Иерусалиме стали постепенно селиться семьи насильственно крещенных граждан. Испанских евреев, маранов которые вернулись к иудаизму. Иммиграция евреев из других стран Европы была пресечена папой римским Мартином V, который в 1427 году запричил итальянским республикам, контролировавшим морские пути в Средиземноморье, брать на корабли евреев, направляющихся в Святую Землю. Причиной для этого запрета иногда указывают возможный конфликт между монахами-францисканцами и евреями Иерусалима вокруг прав на Сионскую гору и расположенную на ней предполагаемую гробницу царя Давида, о чем речь пойдет ниже. Но вместо внутренних дрязг у еврейской общины были проблемы внешние. В 1474 году мусульманская толпа разрушила центральную синагогу Курида в еврейском квартале, так называемую «Синагогу Рамбана», на том основании, что она примыкала к зданию недавно выстроенной мечети. После многочисленных ходатайств представителей еврейской общины Иерусалима в Каире, султан распорядился восстановить синагогу вопреки активному сопротивлению местного мусульманского духовенства, особенно мистиков суфиев. Забегая вперед, в конце XVI века, уже под пластью турков-османов, синагога была окончательно закрыта. В целом, надо сказать, что гонения на евреев часто, но не всегда совпадали с гонениями на христиан города, то есть моменты, когда общая мусульманская религиозная терпимость ослабевала, так сказать. Евреи города имели мало средств к существованию, кроме мелкого ремесленничества и столь же мелкой торговли, и страдали поэтому от тяжелого экономического гнета. Прошли времена, когда евреи и армяне водили торговые караваны до Китая. В 1440 году на них была наложена особая годовая подать. Будучи не в состоянии ее платить, многие евреи Иерусалима, с трудом зарабатывавшие на жизнь ремеслом и мелкой торговлей, покинули город. По свидетельству современника, раб бейц бен Мейера Латифа, В 1470 году в Иерусалиме проживало около 150 еврейских семей. Согласно сведениям известного богослова из Италии, рабби Авадии Бертинорро, переселившегося из Палерма в Иерусалим в 1488 и ставшим духовного лидером еврейской общины, в Иерусалиме проживало тогда только 70 еврейских семей. Рабби Авадия Яиры бен Авраам из городка Бертиноро, смог вдохнуть в еврейскую жизнь Иерусалима свежую струю. Он образовал в городе религиозную школу и ешиву, написал лучший комментарий к Мишне и стал непререкаемым авторитетом в галахических вопросах для евреев Палестины и Египта. Положение изменилось в конце 16 века, когда власти отменили еврейскую годовую подать, а корабли итальянских республик, отправлявшиеся в святую землю, снова стали перевозить евреев. К тому же в Иерусалим начали пребывать евреи, изгнанные из Испании в 1492 Один из учеников Рабби, авади и Бартинора сообщает, что в 1495-м году еврейская община насчитывала уже около 200 семей. Мы обычно привыкли слышать, что испанских изгнанников приютил у себя турецкий султан. Но в 1492-м, Иерусалим ему еще не принадлежал. К концу мамилюкского периода официальный глава евреев мамилюкского султана Нагид Раби Цхакшоуал, переселившийся из Каира в Иерусалим, издал здесь ряд предписаний, направленных на укрепление еврейской общины города. В результате к 1500 году количество евреев в городе возросло. И они стали самой крупной после мусульман общиной Иерусалима. Мамилюки мало заботились об экономическом развитии города. Поэтому, несмотря на превращение города в мусульманский религиозный центр, положение его населения к концу 15 века оно не превышало 12 тысяч, было весьма тяжелым. На рубеже 15 и 16 веков мамилюкский султан находился при последнем издыхании подточенный внутренними распрями и коррупцией, этим не могли не воспользоваться новые хозяева Малой Азии и Ближнего Востока – атаманские турки.